отмечая его отличное знание латинского языка и возможность справиться с поставленными задачами. К тому времени стало известно, что в Китае находится миссия иезуитов. Иезуиты служили учителями и личными советниками императора, который стремился не слишком распространяться о них, поскольку для большинства китайцев они оставались западными варварами Русских в Китае называли северными варварами. Иезуиты долгое время старались наладить сухопутный путь из Европы в Китай либо через Персию, либо через Московию. Поэтому появление Спафария в Пекине было для них приятным событием. Главой иезуитской миссии в Китае с 1666 года являлся бельгиец, Фердинанд, Вербиест. Сам с Спафарий и московский посольский приказ тщательно готовились к этому путешествию. Спафарию предоставили всю информацию о Китае, имевшуюся в распоряжении посольского приказа, а также материалы о Сибири и путях в Китай, собранные в сибирском приказе. Спафарий таким образом ознакомился с докладом Байкова. Кроме того, Крижанич прислал Спафарию через Осколково свою записку о Сибири и заметки о торговле с Китаем. 25 февраля 1675 года Спафарий получил царские инструкции посольству. Три дня спустя царь подписал свое письмо императору канси. Щебенков, страницы 167-168. В послании китайскому императору царь Алексей предлагал установить между Московией и Китаем дружественные дипломатические отношения и экономические связи. Он информировал императора, что письма, ранее полученные из Пекина, В Москве прочесть не смогли, из-за отсутствия в московском посольском приказе переводчика с китайского языка. Царь просил Багдыхана, так русские называли императора, простить его, если его титул был неправильно сформулирован, так как полный титул был Москве неизвестен. В инструкциях с Пафарио, приказали записывать в посольский дневник всю информацию о путях в Китай. Кроме этого, Спафарий должен был выяснить, существует ли путь из Китая в Индию, собрать информацию о шахе Индии, его имени, вероисповедании и узнать, как к нему обращаются соседние правители. Особые задачи посольства состояли в проведении переговоров репатриации русских, захваченных китайцами в плен, о регулярном обмене посольствами и о свободе торговли между двумя странами. Дело Гантимура намеренно исключили из списка проблем для обсуждения с китайцами. Штат Спафария состоял из двух дворян, двух служащих посольского приказа, греческого специалиста по драгоценным камням и другого грека, специалиста в медицине и лекарственных травах. Посольство имело с собой компас и астролябию. Среди книг, которыми снабдились Пафария, находились отчеты двух датских миссий в Китай. Питер Иван Хорна и Якоба Кайзера. 1655-57 годы, и Питера Ван Хорна, 1666. Смотрите, Белоруков, Крижанич, номер 160, страницы 141-142. Посольство также везло подарки китайскому императору и высшим официальным лицам, и товары для торговли. 4 марта с Спафарий со своими людьми и военным эскортом выехал из Москвы в Тобольск, куда они прибыли 30 марта. Спафарий провел там больше месяца, заканчивая последнее приготовление к путешествию в Китай и собирая дополнительную